Часть вторая. Раб. Глава 5 И сколько наших он положил? Ну, сам-то он никого не убил, только ранил. Как это не убил? Ощерил самокота. Ты чё несёшь? Я скольких людей лишился? А если бы он в меня попал в ноги или в голову? Куртку мне испоганил, как вот тебе сапоги. Атаман был серьёзен. И это больше всего пугало Чеченю, который привык к неизменной улыбке хозяина. Так ведь то гранатами. промямлил порученец. «Ну так и чего? Гранаты кто, птичка бросала? Все одно это он их укакошил. Сколько? Пять человек? Семь? Восемь!» — сказал Чеченя. «Или девять!» Он усердно щупал раненое плечо и припадал на ногу, всячески показывая хозяину, что геройски сражался и пострадал. Макото пристально глядел на помощника, кривя губы. Тот явственно представил, как хозяин достает пистолет и — хлоп! — пуля врезается промеж глаз славного Чечения. Срочно надо было что-то придумать, и порученец воскликнул. «Зато грузовик его цел, панч то, а? Ты ж хотел его!» «Кабина смята», — уточнил атаман. «Ну так и чего? Это не страшно, тряхтуем». «Лобовуха разбита». «Да неважно!» — воодушевился Чеченя, заметив, что при упоминании бронированной фермерской махины лицо Макоты разгладилось. «Стекло заменим, дверцу поправим. Зато твой он теперь. Там такие колеса, я глядел, мощь!» В нем и по пустырям можно будет, и по пустыне, по самым забучим пескам не завязнет. Перевалило за заполдень. На первом этаже дворца убрали, хотя на полу еще остались подпалены. В зале лежали раненые, над ними хлопотали женщины и Карл, лекарь клана. Остальных бойцов в течение с утра пораньше пинками выгнал на дежурство вокруг дворца. К тому же надо было припугнуть обитателей ферм. Вот же какую заваруху устроил к Бориски-фермера. «Жив он?» — спросил Макота. «Жив-жив, но сдохнет, конечно». «Я тебя сдохну!» Атаман сунул Чечене под нос пухлый кулак. «Веди к нему». «Слушаюсь!» — заорал порученец, обрадованный, что опасность миновала. «Наверх давай, хозяин, я его в зале, где мутанты приказал кинуть». На втором этаже дворца, рядом со складами, был особый зал, поменьше, чем внизу, но тоже вместительный. Потолок в нем подпирали железные колонны. Раньше между ними размещались стеллажи с товарами. Сейчас к стоякам были прикованы два трофейных раба-гладиатора и Туран-Джай. оглядел пленных, и настроение его улучшилось. Гладиаторы — здоровенные, кривоногие и горбатые, обученные для боев мутанты. Низкие выпуклые лбы нависают над темными глазками, изо ртов торчат подпиленные клыки, Носы вроде собачьих, черные, влажные, с вывернутыми ноздрями. Вместо одежды — грязные тряпки на бедрах, да железные обручи на волосатых шеях. Обручи соединяются стояками толстой цепи. Не зря охрана каравана, ограбленного Макотой, оказала такое яростное сопротивление. На мутантов этой породы охотились у восточного фронтира, на границе с областью, захваченной некрозом. Пойманных детенышей усмиряли в харьковских стойлах и обучали нехитрому ремеслу смертников. Макотов тянул носом в воздух. «Ну, воняет!» «Слышь, огадит то они куда?» «Так выводят их раз в сутки!» Карл их кашется и попочует, они успокоятся, тогда и выводят, — пояснил Чечение. Обручи снимает и вперед. Я пока маленько назначил главным. — А что ж вонять тогда? — порученец развел руками. — Да к нему и ты. А что ж делать? Пусть себе. Тебе с ними в одной постели не спать. — Ты глянь лучше. Вот он, шоколенок-то. Последние слова Чечене с ненавистью процедил сквозь зубы. Туран привалился спиной к стейку вытянув ноги. Голова склонилась на грудь. С него сняли рубаху и ботинки, оставили только рваные штаны. На боку запеклась кровь. «Ну ты оборзел, Чеченя!» Мако ткнул порученца кулаком в плечо. «Он же сдохнет так! Ты его ещё и бил, что ли, после всего?» «Да не, я только...» «Не бреши! Почему рожа сплошной синяк?» «Нос разбил, губы разбил, глазись вообще не видно, заплыли!» «Не бреши своему хозяину!» «Ну, правда, да! Извиняй, не сдержался! Он же дёргаться стал после того, как я ему по башке вломил!» «Как сюда втащили, драться лес А у меня плечо!» Вдруг взвизгнул Чеченя. Он же два раза мне почти в одно и то же место. Два раза мне туда, и сапоги мои, ты глянь. Сплошной же грех теперь и не сапоги. Не выдержал я. Ладно, заткнись уже. Поигрывая тесаком, атаман подошел к Турану. Подпер ему клинком подбородок, приподнял голову пленного и заглянул в лицо. Глаза Шакаленка были закрыты. Да он же мертв. Не, не. Чеченя подскочил, ткнул Турана пальцем в грудь. Гляди, движется. Вишь, дышит, он дышит. «Не мертв, так значит при смерти!» Убрав тесак в ножны, атаман поразмыслил и заключил. «Карло, сюда, живо!» «Чтоб забинтовал, раны замазал, микстуры дал!» «Короче, чтоб не сдох шоколенок!» «Воды ему, жрачки!» «А сдохнет, ты тоже сдохнешь, теченья!» «Будет жить, и ты будешь!» «Вопросы есть?» «Вопросов нет!» Туран очнулся. Сильно болел правый бок. Над ним склонился сморщенный, худосочный человечек. Весь скособоченный, со свернутым носом и кривой шеей, одетый в драный халат. Лекарь показал пинцет с зажатой в нем пулей, только что извлеченной из раны. Пленник узнал Карла, которого видел у знахарки. Тот приезжал за советом. Лекарь обитал во дворце еще когда здесь была гостиница Еши, да так и остался после смены хозяина. «Не глубоко вошла», — скрипучим голосом поведал Карл. «Легкая рана, повезло». Он перетянул рану бинтами, пропитанными темно-коричневой пахучей мазью. Жирный, как болотная грязь, которой минские пастухи обмазывают коров, оберегая их от солнца и насекомых. Туран сжал зубы, чтобы не стонать. Пленник уже понял, где находится, и единственное, что вызывало удивление, почему он до сих пор жив. Смерч из черного пепла все еще кружился перед глазами, и в шелесте его слышались голоса погибших обитателей фермы. Они шептали «Отомсти! Отомсти!» Ненависть владела Тураном. Но если раньше она пылала костром, то теперь чувства тлели как угли. Убить Макото — это все, чего он хочет. Но больше он не бросится в бой один против банды. Это было неразумно, и Туран поплатился за свою глупость. Отныне надо действовать иначе, расчетливо, хладнокровно и безжалостно. Он должен стать таким же, как Макото. Это единственный способ расправиться с врагом. Чтобы убить чудовище, надо стать чудовищем. Если ты не хочешь, надо полагать. Спросил Карл, вытирая лицо раненого влажной тряпкой. Туран качнул головой. Карл открыл флягу и поднес горлышко к растрескавшимся губам пленника. Струйка воды побежала по грязному подбородку, раненый жадно глотнул. Пока лекарь занимался раной на бедре, Туран огляделся. Глаза его превратились в узкие щели, лицо распухло, саднила рассеченная бровь. Пленника приковали неподалеку от окна. По обе стороны... На корточках сидели два здоровенных волосатых мутанта в рабских ошейниках. Они тревожно порыкивали и трясли косматыми головами, тянулись к людям, бряцая цепями. Агрессии в их движениях не было. Скорее, подобострастие. Карл не обращал на мутантов внимания. Закончив с процедурами, он выпрямился. У ног лекаря стояли сумка и поднос с парой железных мисок, полных зеленоватой пузырящейся кашицы. Рядом лежал шест с крюком на конце. Туран заметил, что возле мутантов валяются такие же миски, только пустые. «Почему ты лечишь меня?» — спросил он сипло. За одну ночь голос огрубел, стал ниже. Казалось, он принадлежит не молодому парню, а взрослому мужчине, который знает толк в выпивке и крепком табаке. Лекарь ответил, пожав плечами. «Атаман приказал». «Раз его лечат, значит, не собираются убивать. По крайней мере, не сейчас». Значит, у Макота есть планы относительно пленника. Знать бы какие. Карл повесил сумку на плечо и взял полные миски. Мутанты заволновались. Один дергал цепь и рычал, второй жалобно скулил. Лекарь присел, поставил миску на пол и подтолкнул к монстру, прикованному справа. Тот схватил посудину с довольным урчанием, подпиленные клыки лязгнули о железо. Он лакал зеленую кашицу широким пупырычатым языком, будто кот. Второй мутант взвыл. И ревниво запричитал. Карл подошел к страдальцу, остановившись так, чтобы мутант не смог его достать. Вновь присел и подтолкнул вторую миску. Монстр вцепился в нее и стал громко хлебать жижу. Лекарь взял шест, зацепил крюком пустые посудины. Подтянув их к себе, поставил на поднос. Мутанты урчали и чавкали, стуча клыками о железо. «Вечером зайду», — сказал лекарь, не глядя на Турана, и удалился. Три дня пролетели без происшествий. Мутанты почти не разговаривали, больше мычали, лишь иногда с трудом выталкивали из себя отдельные слова. Когда вечером приходил Карл с мисками, поведение рабов менялось. Если лекарь опаздывал, они нервничали, рычали друг на друга и на Турана, но стоило монстрам нажраться зеленоватой дряни, как они впадали в эйфорию. Пленник знал, что смесь используют как стимулятор, чтобы повысить агрессивность гладиаторов на арене корабля. Если человека или мутанта приучить к наркотику, лишенный дозы боец впадает в буйство и не чувствует боли. Этим и пользуются организаторы боев. Лекарь кормил Турана и лечил его. Менял бинты, мазал раны заживляющим воском, заставлял пить горькую микстуру, от которой шумело в голове. Пленный больше не пытался с ним заговаривать. Макото не появлялся. Зато Чеченя заходил каждый день в сопровождении двух бандитов, отстегивал Турана и выводил в квадратный внутренний дворик дворца. Дыры в сапогах порученец неумело залатал кусками высушенной кожи ползуна. Однажды Карл слишком слабо подтолкнул миску к мутанту, сидящему по левую руку от Турана, и, не заметив этого, ушел. Лишенный дозы, раб взволнованно урчал. Шерсть у него на голове была пятнистая. Мутант тянулся к миске, дергал цепь, пытался даже вылмыть стояк. Все тщетно. Его товарищ поневоле, сожрав пайку, улегся на бок и затих. С каждой минутой пятнистый нервничал все сильнее. Хлопал себя ладонью по темени, дергал за уши, скалился. Вскоре началась ломка. Мутант стонал, глаза налились кровью. В конце концов Туран лег на спину, ногами в сторону пятнистого и пятками подтолкнул к нему миску. Часть кашицы при этом выплеснулась, но мутант обрадовался и тому, что осталось. Схватил миску и, хрипя от наслаждения, опустошил в два глотка. Наркотик подействовал быстро. Раб успокоился и, благодушно моргая, принялся рассматривать соседа. Во взгляде маленьких глазок Турану почудилось подобие благодарности. Длина цепи позволяла отойти от колонны совсем недалеко, но достаточно, чтобы подобраться к широкому окну. И Туран часто наблюдал за происходящим на заднем дворе твердыни Макоты. Внизу ходили люди, на мотоциклах и трехколесных мотоциклетках приезжали и уезжали бандиты. У стены стояли крытые фургоны и телеги с бронированными бортами. На четвертый день, извергая дым из трубы, во двор вкатил панч. Лобовое стекло было разбито, кабина смята. Грузовик остановился у крайней телеги. Наружу выбрались Чеченя и пожилой бандит с ежиком седых волос. Навстречу им вышел Макота. Троица долго бродила вокруг панча, стуча по бортам, осматривая колеса, рессоры и крепления бронелистов. Дважды атаман забирался в кабину. Чеченя горячился, размахивал руками и что-то втолковывал ему. Когда Макота, отдав распоряжение, ушел, появились трое в грязных комбинезонах по виду механики с одной из ферм и приступили к ремонту. Они работали быстро и вскоре занялись покраской грузовика. Утром механики приволокли массивную клеть, сваренную из ржавой арматуры, и водрузили ее на телегу. К вечеру на соседние повозки поставили еще пару клетей. На следующий день во двор явились Макота с порученцем в сопровождении двоих бойцов, которые вели на поводу ездового ящера Маниса. Кривоногий, Покрытый бледно-зеленой чешуей, тут вертел головой на длинной шее и хлестал себя толстым хвостом. Плоская башка напоминала змеиную, и с пасти то и дело появлялся раздвоенный гибкий язык. Плиник с любопытством разглядывал ящера. Скорее всего, Макота купил или отбил его у одного из небольших кочевых кланов. Появление рептилии наводило на мысль, что атаман собирается в поход на юг, к донной пустыне. Говорят, манисы отлично бегают по затвердевшему илу. Маниса впрягли в телегу, на нее залез бандит в соломенной шляпе, ударил рептилию длинным гибким шестом и дернул в вожжи. Ящер качнул головой и пошел вперед, неторопливо переставляя кривые мускулистые ноги. Бандит выкрикнул что-то, треснул ящер по выпирающему хребту, рептилия плавно повернула вправо. Атаман с Чечени наблюдали. Телега описала круг по двору. Макота, одобрительно махнув рукой, вернулся во дворец. Чечени поспешил за ним. Телегов встала, но ящера не распрягли. Возничий ушел, и вскоре вместе с Карлом принес деревянную бадью, которую поставили перед ящером. Тот сунул в бадью плоскую башку и принялся жрать, дергая хвостом. В это время несколько бандитов ввели во двор еще двух манесов. Скрипнула дверь. Дремавшие рабы подняли головы, замычали, решив, что это Карл принес их миски, но в зал вошли макота с течений. Когда дверь еще только открывалась, Туран уже сидел под стояком, вытянув ноги и склонив голову на грудь. Бандиты встали над ним, и пленник увидел, что Чеченя наконец сменил сапоги и снял повязку с левого глаза. Он был единственным в клане, помимо атамана, кто следил за своей внешностью. Но Макота просто одевался приличнее остальных, а порученец еще и тщательно причесывался, нащел щегольскую куртку с меховым воротником, кожаные штаны и рубахи из шкуры Маниса. Такую одежду можно было купить разве что в Киеве, да на заправках московских кланов. «Это от у тебя?» Пленник поднял глаза. Макота держал в руках плоскую серебряную фляжку, и Туран не сразу вспомнил, что это такое. Ну да, подарок Карабана Чиоры. Теперь казалось, что встреча с летунами произошла очень давно, в другой жизни. Хотя со времени поездки к Железной горе, разгрома фермы и сумасшедшей атаки на дворец минуло всего семь дней. «Не слышишь, что ли?» «Отвечай!» Я там он тебе вопрос задал!» Течение ударил пленника носком сапога в правый бок, стараясь попасть по ране. «Да погодь ты!» Макота отпихнул порученца. «Ну, чё молчишь?» «Мне её летуны дали», — сказал Туран. Руки задрожали. Он едва сдержался, чтобы не вскочить и не вцепиться атаману в горло. На ремне Макоты висели тесак и пистолет. Течение держал револьвер. «Нет, ещё не время. Он должен смирить ненависть, чтобы она питала его, наполняла силой. Нельзя позволить ей управлять поступками», Ему нужны холодная голова и трезвый расчет. Чеченье оскалился. «Летуны подарили? За что? За то, что шакала пристрелил сучонок?» «Нет», — сказал Туран, не глядя на бандита. «Его застрелила Аюта, а не я». Чё еще за Аюта?» «Летунов было двое, мужчина и девушка. Она назвалась Аютой. А он дал мне флягу за то, что я помог им». Атаман отвинтил пробку, понюхал и хлебнул. Чеченье переминался с ноги на ногу. По лицу его было видно, что если бы не хозяин, он бы набросился на пленника. Крепкое, объявил Макота, крепнув. «Чё за такое оно? На вроде самогона, только крепче!» «Вкуснота! Ладно, а чего ещё они тебе дали?» «Ничего». Турон успокоился, руки больше не дрожали. Говорил он глухо, сквозь зубы, и смотрел в пол. «Может, ещё что подарили?» — настаивал Макона. Летуны то а? Они ж богатые! Скажи, Чеченя!» «А то!» Согласился порученец. «Может, оружие какое? Аккумуляторы, э? Куда ты их запрятал?» Туран покачал головой. Макота разглядывал его, что-то обдумывая. «Так чего, хозяин?» Нетерпеливо спросил Чеченя. «Может, я его на шматке прямо сейчас? Медленно так, чтоб порадоваться!» «Дурень ты!» Атаман повернулся к нему, достал тезак и не сильно ткнул порученца острием в грудь. «Вот кто я, по-твоему, такой? Кто таков Макота теперь есть, скажи!» Чеченя замялся, не понимая, что хочет услышать хозяин. «Ну, ты...» — протянул он. Макота внимательно глядел на него. «Ты, значит, это... Ты главарь в бан... То есть в клане. Хозяин ты, наш хозяин. Атаман!» «Атаман!» «Еще раз такое скажешь — убью. Я теперь бизнесмен, понял?» «Понял, все понял. А что на такое этот бизнесмен?» «Тьфу, неуч!» «Значит, купец, барыга. Дела всякие, виду, вопросы решаю, заработок имею». «А от кеда я его имею?» «А от кеда?» «А с торговли?» «Торговля!» Оживился Чеченя. «Это я понимаю. Торговля!» Он кивнул на рабов-мутантов. «Вот с этих, а?» «И с этих тоже. И вон с него». Макота клинком тесака плашмя постучал по голове Турана. Тот сидел неподвижно, опустив глаза и внимательно слушая. «Торговать его буду». «Куда торговать?» и болван! Хотел тебя старшим здесь сделать, минометы даже оставить для охраны дворца». Теперь я думаю, какой с тебя старшой? Не сможешь. Смогу я, смогу. И с минометами слажу, только ты разобъясни. Разобъясняю. Шакалёнок хоть бую не обученный и не здоровяк с виду, а шустрый. Ловкий, так? Ну, так. Не нукой дурень. Он пусть и на панче своем, пусть и неожиданно въехал и весь оружием обвешанный. А все одно неважно это. Главное, что? Главное, он с десяток наших положил. Значит, обучить я ли его... «Боец знатный получится». «А мы куда этих двоих?» — Макото показал на мутантов. «Куда их везем? Для чего я их откармливаю?» «Так на корабль же, на арену гладиаторскую, ты чего забыл? Сам же хотел их там продать, а еще встретиться с этим, как его, а с графом. Хвастал у тебя с ним сделка какая-то крупная, важная». «Ну вот, правильно, не забыл я. Втемяхал теперь?» «Ага», — сказал Чечене. «Теперь темехал. Вот чего ты третью клетку приказал на телегу». «Ну и же». Значит, давайте цепи с него долой и вниз. Вечером в дорогу, а ехать далеко.